Глава 30 Фергус Надеюсь, я сейчас не улыбаюсь, как придурок. Как оказалось, мой самоконтроль дал серьезную трещину, и теперь я за себя не отвечаю. Надо было работать, помогать Алистару и Рестерду с поиском тайника. А я витаю в облаках и явно не настроен разбираться, что задумали ушастые. Так что меня отправили присматривать за проблемной истиной, потребовав прямо сейчас пригласить их на свадьбу. Вот вроде взрослые драконы. Намного старше меня. А такие придурки. Впрочем, я не возражаю. Тем более, зная советника Эверта, присматривать за колючкой не просто прихоть, это необходимость. Они с Хунфритом столько раз переобувались в воздухе, что я не верю в то, что они оба сдержат обещания и не тронут Кас. Даже если она сегодня же сдаст им экзамен. А я уверен, что она сдаст, ведь она та самая. Теперь я ее якорь. Магия станет стабильнее и сильнее, и не только у нее. Нет никаких нас. Колючка складывает руки на груди. Будут. С чего ты взял? С чего? Разве не чувствуют? И сама все понимает уже. Потому что я с собой бороться не хочу. «А значит, тебя не отпущу, чтобы не превращать ситуацию в насилие над тобой или над собой. Нам нужно поговорить». Протягиваю ей руку, прячь колючки и хотя бы выслушай. «А если я не хочу?» — фыркает она. «Может, мне не нужно это все. Ты меня вообще спрашивал? О чем я думаю? Чего хочу? Или что? Это не важно, да? Какая разница? Ага!» Усмехаюсь и молчу, наблюдая за сменой эмоций на ее лице. Сперва непонимание, затем раздражение и, наконец, злость. «Ты совсем уже?» — вспыхивает она и ударяет кулачком по моей ладони. Пошел вон отсюда! Разговор окончен!» «Касс!» «И не зови меня так! Это имя только для друзей!» «Касс!» Спокойно повторяю я, поймав ее за плечи. «С чего ты взяла, что отношения со мной накладывают на тебя какие-либо ограничения? Я же не твой первый кандидат, которому ничего не светит». Она замолкает. Вглядывается в мои глаза в поисках подвоха. Я не тюремщик тебе. Наклоняю голову Не знаю, как ты, а я убежден, что отношения стоит начинать за тем, что вместе будет легче, чем отдельно друг от друга. Вспомни хоть пещеру. У нас были бы серьезные проблемы, окажись мы там поодиночке. Колючка отводит взгляд, на щеках появляется легкий румянец. Ее тоже ко мне тянет, просто признавать не хочет, да и не верит пока. Что у нее в жизни было? Отец, который так и не избавился от мысли, что его дочь отправится в императорский цветник? Или Хунфрид, который не видит в ней ничего, кроме игрушки? Мне предстоит показать Кас, что значит понимание и уважение. Она же потому и огрызается на всех, иначе не умеет. «Зачем тебе это?» — робко спрашивает она, убирая за ухо прядь волос. «Чего ты вообще ко мне пристал?» «Потому что всем нужен как плохой, так и хороший пример». А ты, стало быть, возомнил себя хорошим? хмыкает она. Разумеется, просто еще не распробовала. Делаю шаг к ней и притягиваю к себе за талию. Каз вздрагивает и упирается ладошками мне в грудь. Чувствую, как колотится ее сердце. Румянец на щеках становится ярче, но она не отталкивает, наблюдает, ждет, что будет дальше. Сама чувствуешь. Негромко произношу я, касаюсь ее щеки ладонью. Тебе со мной спокойнее. С этим. Я бы поспорила, но в хорошем же смысле. Парирую я, расслабься и получаю удовольствие. Пошел ты! Пойдем вместе. Нет! Упрямится. Улыбаюсь я, слышу в этом «нет» так много «да». Ее взгляд становится менее осознанным. Наклоняюсь, чтобы подтвердить сказанное поцелуем, но тут дверь распахивается, без предупреждения и стука. Колючка вздрагивает и пробует вырваться, но я ее не выпускаю. Перевожу взгляд на выход и вижу мать, застывшую, широко распахнутыми глазами. Пару секунд мы рассматриваем друг друга, после чего я спрашиваю, в чем дело? Почему ты не стучишь, входя в комнату Кассандры? «Фергус! Что?» Она заканчивает фразу уже на повышенных тонах. «Ты тут делаешь! Со своей сестрой!» Кассу вздрагивает в моих руках. «Ты уходишь от ответа на вопрос». Опускаю подбородок и задвигаю Касс себе за спину. Это не твоя комната. Сюда нельзя врываться вот так просто. То, что я ворвалась, спасло вас двоих от... Она не находит подходящего слова и просто взмахивает руками. Ты что творишь? Она помолвлена. Против воли. А значит, уже нет. Это не тебе решать. Вон из ее комнаты, сейчас же... Не люблю ругаться с мамой, но тут придется стоять на своем. Только если она выставит. Киваю наказ. Фергус. Совсем из ума выжил? Ты что себе позволяешь? Она переходит к тяжелой форме манипуляции и всхлипывает. За что ты так со мной? Специально хочешь разрушить мою жизнь? Мало я мучилась до этого. Мало проблем у нас было в твоем детстве. Не считаешь, что я заслуживаю счастья? Считаю, что тебе пора перестать обретать счастье за мой счет. Мне стоит больших усилий произнести это так твердо, как того требует ситуация. Ты специально так делаешь, да? расходится мама. «Хочешь расстроить ее помолвку, чтобы она разозлилась на меня? Тебе же сразу не понравился Фестер!» «Она моя истинная, мам!» Пожимаю плечами. «Ее помолвку я обязан расстроить!» Повисает неловкая пауза, которая обрывает хриплый вопрос появившегося за спиной мамы советника Эверта. «Что?» «Потрясающе! Ну, зато теперь все в курсе!»